Дата бежит по якоренной площади, и у памятника в сумерках осеннего дождливого дня видит одинокую Анну Петровну. Тетя Аня, я принесла вам плащ. Идет дождь, накройтесь. Ты напрасно беспокоилась. Я уже собиралась домой, вот постою ещё немного. Папа дома, он ждет вас. Хорошо. Тетя Аня, я позвонила на бригаду от вашего имени и просила прийти к вам Сергея. Кого? Сергея Селянина. Вы ведь еще не виделись с ним. Я думала. Я не хочу его видеть, я никого не хочу видеть. Но он же, самый близкий друг Валерика. Он. Ты напрасно вызывала его. Он прислал мне письмо. Прочтите. Здесь темно, я не хочу читать его писем. Он хочет лишить себя жизни. Почему? Потому что он считает себя виновником гибели. Валерия? Да. Послушайте, что он пишет. Я знаю, как поступить с собой и поступлю, как полагается. Не читай мне больше, не надо. Иди домой, я скоро приду. Иди. Тетя Какое мне дело до Сергея Селянина? Разве он может мне вернуть? Иди, Тата, домой. Иди, возьми плащ. Я скоро приду. Иди. Простите. Ну вот, Валерка, что ты молчишь? Говори еще со мной. Я знаю, ты думал обо мне. Знаю, ты думал обо мне тогда, боялся, что будет со мной, когда я узнаю. Но ведь это была случайность, могло ее не быть. Почему это должно было случиться с тобой? Именно с тобой. Конечно, и у другого есть мать, и она бы говорила так же, как я. Я мать моряка, я жена моряка, я помню, Валерка. Я тебя буду часто встречать, Пройдет по улице матрос, я увижу тебя. По неве проплывет корабль, а на палубе будешь стоять ты. Я не плачу, сын мой. Я не плачу, это ветер, ветер на якорной площади. Сережа, Сергей, это ты? Вы ошиблись, гражданка. Я ошиблась? Простите. Анна Петровна, Анна Петровна, это был я. Это был я. Ушла. Я не мог. Я не мог встретиться с вами Анна Петровна. Я боялся. Я боялся встретиться с вами Анна Петровна. Но я же ведь вернулся. Старший матрос селянин? Я, товарищ капитан. Наконец-то я вас разыскал. Разрешите пройти? Вам дали увольнительную из бригады по просьбе матери погибшего матроса для встречи с ней? Так точно. А здесь что вы делаете? У вас тут была назначена встреча? Никак нет. Отсюда куда вы направляетесь? Может быть, нам с вами по пути? Нет, нам с вами не по пути, товарищ капитан. Я иду на матросское кладбище. Вы уверены, что Анна Петровна там? Не знаю. Сегодня на Комсомольском собрании разбирают ваше дело. Да, разбирают. Разрешите пройти, товарищ капитан? Не разрешаю. Вы что же это задумали, старший матрос-селянин? Уйти от вас. Это будет нелегко. Смирно! Немедленно верните пистолет. Я вас не понимаю. Понимаете. Возвратите пистолет штурмана Бабаева. Вы вошли к нему в каюту, когда он пошел ужинать, вошли в каюту и из стола взяли пистолет. Вы воспользовались дружбой со Штурманом, его доверием, как вору крали пистолеты и ушли. Я видел, как вы вышли из каюты. Он вернулся, а пистолета не обнаружил. Для чего вы идете на матросское кладбище? За все надо платить. Ах, вот она откуда это! Эффектная развязка. На матросском кладбище пустить в себя пулю. Прекрасная плата! Даже если от этого пострадает честь дружившего с вами человека, честь ваших товарищей. Да нет, нет, товарищ капитан, нет. Я не знаю, я не знаю, товарищ капитан. Не знаете, что делать? Я вам скажу. Немедленно верните пистолет. Ну? Я жду. Вот так-то лучше. И как можно так быстро забыть все, чему вас учили на флоте, чему вы сами учили других? Я верну пистолет штурману Бабаеву и скажу, что это я взял его из стола. И о том, что произошло, никто никогда на свете не узнает, кроме нас двоих. Правильно ли это будет? Товарищ капитан, может быть, я... Думаю, что в этом случае это будет правильно. Куда же мне теперь, товарищ капитан? Вас разыскивает контр-адмирал Чемизов. Он сейчас на квартире, вам нужно идти к нему. Он приказал мне разыскать вас. Ну что же вы стоите, как памятник? Памятник... Трусу, малодушному человеку. Ну, похоже на то. Селянин, это не совет, а приказ. А приказы, как известно, надо выполнять. Вот так-то лучше. бы из себя в воздух, всю обойму выпустить. Интересно, патруль прибежит, скажет, товарищ капитан, с ума сошли. Как же, капитан с ума сходить не имеет права, даже когда капитан влюблен, и даже когда эта любовь совсем безответна. А ну, дурак, полезай в карман. Через несколько минут Сергей входит в парадное. Он стремглав поднимается по лестнице, но у дверей с табличкой контр-адмирал Чемизов в нерешительности останавливается. Сердце его учащенно бьется. Сергей медлит. Но вот он решается, наконец, и нажимает кнопку звонка. Услышав звонок, Чемизов поднимается с кресла и идет открывать дверь. Старший матрос Селянин, товарищ контрадмирал. Вы приказали явиться. Я приказал. Капитан Бондер мне передал ваше приказание. Садись. Бондер наврал. Я тебя не вызывал. Я тут сидел, думал о тебе, но тебя не вызывал. Видеть тебя не хотел. Почему же все-таки наврал Бондарь? Он правдивый человек. Почему ему показалась необходимой наша встреча? Не знаю, товарищ контр-адмирал. Я не знаю. Ах, да. Может, насчет мандалины? Твоя? А, да, моя. Я ее в клубе брал. Да. Это моя мандалина. Теперь ясно. Почему ты отказывался отвечать, где был в ту ночь? Что ты мне хочешь еще сказать? Так, немного. Тогда придется мне за тебя. Садись!